Глава 54. 23 августа 2016 10 часов 30 минут. Клотильда уже приходила сюда ночью. Но тогда ее вел Арсю. Она понятия не имела, как найти пастушью хижину при свете дня. Приметы были расплывчатые. Миновать реку, вскарабкаться по крутому склону, пересечь бесконечную гаригу. Примечание. Гарига, разреженные заросли низкорослых вечно зеленых кустарников. Дуба кустарникового, пальмы, хамерапс, тимьяна, розмарина, дрока и других растений. Конец примечания. Она бросила машину у подножия тропы, ведущей касса Дистелла, в том самом месте, где в полночь ждала Арсю. Столичные сыщики остались в жандармерии. Кампа, Семпре. Клотильда ничего больше не добилась от Арсю, но узнала главное — Ее мать жива. 27 лет назад Пальма погибла у нее на глазах. Но странный брат подтвердил то, в чем она уверилась, вернувшись на Корсику. То, что всегда знала. Мама жива. Мама ждет ее. В хижине. Клотильда влезла на холмик, с которого был виден двор овчарни в Арканю, и замерла. — Задержись на несколько минут под зеленым дубом до наступления темноты. Я увижу тебя и, надеюсь, узнаю. Пальма скрыто наблюдала за дочерью, и теперь где-то прячется, на горе или в зарослях дрока и вереска, доходящих человеку до пояса. Очень удобно. Ты следишь, а тебя не видят. Подслушиваешь, а тебя не слышат. Шпионишь и остаешься вне подозрений. Глупо, но Клотильда вообразила, что, оказавшись на месте, вспомнит форму волуна, изгиб ствола, колючую ветку шиповника, узнает ночные тени, найдет указатели. Увы. Невозможно сориентироваться в лабиринте каштанов и дубов, окруженных земляничником. Голова кружилась от ароматов бескрайней макии. Клотильда готова была сдаться, вернуться в Кальви и попытаться улезть инспекторов и Заяча, чтобы те отпустили Арсю под ее поручительство. Глупейшие из иллюзий. Он арестован по подозрению в убийстве. Понадобится неделя, чтобы судья распорядился провести реконструкцию преступления. И тут она увидела. Пятно. Пурпурное пятно между ягодами земляничника. Капля крови. Еще одна метром дальше на сухой земле. Третья нашлась на стволе кедра. Можно подумать, у мальчика с пальчик кончились белые камешки, и он скрыл себе вены. Хотел указать ей дорогу? Клотильда пошла по окровавленной тропинке, в очередной раз почувствовав себя полной дурой. След мог оставить раненый зверь, лисица, кабан или олень. Она дотронулась пальцем до пятна и поняла, что кровь свежая. — Что еще ты себе напридумывала? Что за несколько минут до тебя к хижине направился незнакомец? Что он ранен, истекает кровью, и все равно пытается тебя опередить? Бессмыслица какая-то! Но здесь точно кто-то шел. Листва примята, ветки сломаны. А может, все наоборот? Что, если раненый незнакомец не поднимался к хижине, а шел оттуда? Не имеет значения. Следы выведут на поляну, где три дня назад на нее наскочил франк, а Арсю растворился в темноте. Муж знал дорогу. Откуда? Кто его просветил? Спросить у него Клотильда не могла. Франк с утра не отвечал на эсэмэски. «Прошу тебя, Франк, перезвони мне, перезвони, перезвони. Позже все вопросы она задаст потом. кампа Семпре, остальное неважно. Нужно двигаться вперед, тем более, что она вспомнила. Да, этот пробковый дуб. Еще несколько метров, и вот она, хижина пастуха». У Клотильды едва не разорвалось сердце. «Господь милосердный». Она судорожно сглотнула и с трудом подавила желание обернуться, сбежать. Мальчик с пальчик не резал вены. Его закололи кинжалом. У него весь правый бок в засохшей крови. Мертвое тело лежало на ковре из увядших лиловых и белых лепестков ладонника. Клотильда явно видела кровь, иначе решила бы, что он спит. Она подошла, не слышно, едва дыша. «Паша!» Из шеи пса торчал гарпун. Лабрадор с именем спутника и ее детства. Кто-то снова отнял у Клотильды друга. Дверь хижины была открыта. Над телом собаки жужжали осы, слетевшиеся на пир падальщиков. Клотильда подошла к каменному строению. Ночью она не разглядела тяжелый засов на двери, не заметила решеток на единственном окне, за массивными дубовыми ставнями. Средневековый замок, да и только. Каменная тюрьма была обитаема. Внутри кто-то плакал. Ее мать, замурованная живьем? Клотильда заставила себя войти. Уже пять дней она пыталась вообразить обстановку хижины тюрьмы, а увидела кровать, деревянный стол, несколько засохших цветков в вазе. Радиоприемник и книги. Десятки книг на грубых стеллажах и на полу вдвое уменьшали и без того тесную комнату. В углу на табурете, спиной к ней, сидела сгорбленная старая женщина. Длинные седые волосы падали до пояса, как будто чинная бабушка вдруг вынула шпильки, решив показать зеркалу внукам, давнему любовнику, как хороша была когда-то. Старая женщина сидела в холодном темном углу, лицом к стене и напоминала наказанного ребенка, забытого на целую жизнь. Ребенка, за которым никто не придет, но он даже не шелохнется, ведь ему так велели. «Мама — Мама? Женщина медленно повернулась. Руки и шея у нее были в крови. — Мама? — Мама? Клотильда задыхалась. Перед глазами стояла картина, терзавшая ее 27 лет подряд, исковерканной фойго, окровавленное тело матери. И вот она, живая, вопреки всем очевидностям и безусловностям. «Мама?» — слова застряли в горле. Женщине, которая смотрела на нее так, будто молила о прощении, этой красивой, гордой женщине, Было явно больше 80 лет. Господи, как же долго она страдала! Но эта мученица не была ее матерью.